Субару потерял счет времени. Ноги подкашивались, дыхание срывалось. По лицу струился пот, но он продолжал мчаться, что было мочи. Словно пытаясь скрыться от безумной ярости, гнавшийся за ним по пятам и готовый в любую секунду настичь и уничтожить. Леденящий в жилах кровь крик рам и ее стонное отчаяния все еще звучали в ушах Субару. Назад дороги не было. а рам и пощады ждать не стоило. Он также потерял доверие Эмилии и Пака, но самое страшное, он бросил Беатрис, несмотря на то, что они были связаны контрактом. Теперь у него не осталось союзников. Но разве я в этом виноват? Что я мог сделать? Что? Почему все сложилось именно так? В чем моя ошибка? Что я должен исправить, чтобы этот мир простил меня? И все-таки, мне было так хорошо с ними. В этом чужом и жестоком мире особняк разваля стал для Субар убежищем. Местом, где он мог наконец вздохнуть спокойно. И теперь от этих блаженных дней, которых не наберется и недели, остались лишь теплые воспоминания. Злая судьба снова бросила ему вызов. «Все, с меня хватит, больше не могу. В чем смысл продолжать глупую борьбу?» Этот голос, его внутренний голос, предлагавшийся бросить и сдаться, звучал так убедительно, что Субар захотелось поддаться искушению. Стоит лишь перейти черту, и, несомненно, наступит облегчение. Впрочем, Субару всегда старался плыть по течению. Да и не только он. Это стремление свойственно человеческой природе. Поэтому стоит ли упрекать его? Внезапно кровь отхлынула от головы Субару, яростные удары сердца стали какими-то далекими, еле слышными, а ноги невероятно тяжелыми, будто к ним приковали свинцовые гири. С трудом передвигаясь, Субару обнаружил, что находится в дремучем лесу. Вокруг царил полумрак, густые кроны деревьев закрыли небо. Юноша подумал, что именно на этом самом месте он нашел свою третью смерть. Стоило вспомнить о смерти, как в нем вновь заговорил внутренний голос: Если я умру, прошептал Субару, станет ли это избавлением? Да, конечно. Как только я умру, все изменится. Губы Субару расплылись в улыбке, словно это была лучшая из когда-либо высказанных им идей. Все, что мог, он уже потерял. Единственное, что осталось, это его жизнь. К чему были все страдания? К чему вся эта борьба, если в конечном итоге ему нечего терять, кроме своей жизни? «Если хочется, сделай это!» – процедил он сквозь зубы. «Мне уже наплевать, что со мной будет!» Он ненавидел себя за то, что дошел до такого состояния. Переполненный кипящей злостью, он продолжал прибираться сквозь лес, когда вдруг перед его глазами открылась небесная синева, а впереди... Обрыв! Несомненно, это был подарок свыше. Кто бы ни находился, там наверху он услышал молитвы. и Субару был чрезвычайно благодарен за это. Наконец-то жалкий глупец по имени Субару Нацки обретёт покой. Словно протягивая неведомой силой, он побрел к обрыву. Резкий ветер трепал полы пижамы. Субару остановился и посмотрел вниз на дно, усеянное острыми выступами. Обрыв высотой с пятиэтажный дом не оставлял шансов выжить после падения. У Субару захватило дыхание. Глядя вниз, он вдруг ясно представил свою смерть – Сердце вновь напомнило о себе глухими толчками. Воздух с шумом вырвался из легких, а все тело стало липким от пота. Субару поежился и закрыл глаза. Один шаг вперед и все кончено. Что со мной будет, если я прыгну? Снова окажусь в особняке и начну жить с нуля? Я был бы не против. Если бы мне правда удалось вернуться в самый первый день в особняке, там бы было Эмилия, и Рам, и Рэм, и все остальные. Я бы работал слугой, болтал, как ни в чем не бывало. а на четвертую ночь умер во сне. Быть может, так продолжалось бы и дальше. По крайней мере, это были бы дни, полные мира и покоя. Идея показалась ему неплохой, когда надеяться больше не на что. Даже смерть выглядит не такой уж страшной. И все же Субару не сдвинулся с места. Колени сотрясала ужасная дрожь, и когда он протянул руки, чтобы унять ее, ноги вдруг подогнулись, и он повалился на землю, точно признавая перед небом свое поражение. От осознания собственной ничтожности Субару яростно заскрипел зубами. «Всего один шаг!» – простонал он сквозь слезы. «Я не могу сделать даже один шаг! Неужели я такой трус?» Он не видел смысла жить дальше, но сейчас, когда можно было разом покочиться со всем, его обуял страх. От былой решимости не осталось и следа. Сидя на голой земле, Субару плакал в жалости к самому себе, пока силы окончательно не оставили его. Когда Субару впал в беспамятство, ему приснился сон. Залитая светом комната, он и Эмилия сидят за столом. Во главе разваль по соседству пьет чай Беатрис. Рядом с ней уткнулся носом в тарелку Пак. Эмилия просит Пака вести себя приличнее, в то время как Рэм суетится вокруг стола, меняя блюда и разливая чай. Рам прислуживает исключительно развалю, не обращая внимания ни на кого другого. Субару смотрит на присутствующих и улыбается. Все улыбаются ему в ответ. Счастливый светлый сон, но в то же время он исполнен горечи, печали и чувства невосполнимой потери. Сердце сдавило тяжесть воспоминаний и гнетущая тоска. Его лицо вдруг расплылось в улыбке, кто-то держал его за руку, и тепло этой ладони унесло прочь тревоги и волнения. А затем он увидел свет, яркий белый свет, и пошел ему навстречу. Наконец-то очнулся. Когда Субару открыл глаза... Небо заряли золотисто-оранжевые лучи заходящего солнца. Он лежал на земле навзничь. Постепенно память начала возвращаться. Субару вспомнил, как горько рыдал, не найдя в себе смелости совершить самоубийство, и в конце концов заснул. На душе было гадко. Он повел себя, словно маленький ребенок. Хотя нет, он не имел права сравнивать себя с безгрешными детьми. «Скажи уже хоть что-нибудь!» Вновь прозвучал знакомый голос. «Что-нибудь?» – проговорил Субару. «Ничего пооригинальнее не мог придумать? У тебя такой кислый вид, будто ты безнадежный, манится мне». Сказав это, Беатрис резко отпихнула его руку, которую только что держала в своей ладони. Девочка стояла на краю обрыва. На ней было все то же платье, которое смотрелось чрезвычайно нелепо в диком лесу. «Ни один нормальный человек не выйдет на улицу в таком прикиде», — сказал Субару. Начнем с того, что я вообще не горела желанием тащиться в эти дебри», — заметила она. Если бы не ты, сидела бы себе спокойно дома мниться мне. И только сейчас Субару понял, зачем Беатрис проделала весь этот путь от особняка до края крутого обрыва. Почему? Что почему? Почему ты пришла сюда? Ведь я... Субару прервался на полусловие. Он не мог ничего рассказать даже ей, своему союзнику, защищавшему его согласно условиям контракта. Я обязалась беречь тебя. Если ты бросишься вниз, это повредит моей репутации мниться мне. Я думал, наш контракт закончился сегодня утром. «Не припоминаю, чтобы мы говорили о временных рамках», заметила Беатрис, отведя взгляд от Субару. «Ты что-то напутал мне -то со мне». Похоже, Беатрис решила продлить контракт. Кто бы мог подумать, что сварливая девчонка вдруг проявит благородство и сострадание. и не бросила его. А раз так, быть может, еще не все потеряно. «Не стоит питать иллюзий», вдруг сказала она. Субару словно окатило ледяной водой. Он ошеломленно уставился на Беатрис, а она между тем продолжала: Потерянного не вернешь. Я для тебя уже почти ничего не могу сделать, не сомне. мне. Шансов объясниться перед старшей сестрой больше нет, ты их потерял. Но я все рассказал бы, если бы только мог. Хотелось ему закричать. Рассказал бы все, что знал, и попросил прощения, если бы не черная сила только и ждущий момента вырвать его сердце из груди. Рассказал бы не потому, что это как-то поможет Рам. Он понимал, любые слова тут бессильны, но хотя бы ради успокоения собственной души. «Я знаю, мне нельзя возвращаться. Что ты собираешься со мной делать?» «По крайней мере, я постараюсь, чтобы ты умер где-нибудь подальше от моих глаз. Иначе мне будут сниться кошмары. Так что если захочешь бежать из владений графа, я помогу». Ее слова резанули Субару по сердце. Беатрис смотрела на него, как на порядком надоевшее насекомое. Взгляд источал холод. Конечно же, она не лгала. Если Субару захочет сбежать, она обязательно сделает для него все, что сможет. Но что с ним станется, если он убежит? В любом случае, хуже, чем сейчас, не будет. Субару дотронулся до щеки. Из раны, нанесённой лезвием ветра, все еще сочилась липкая кровь. Он вспомнил, что уже имел дело с этой магией. Его тело все еще помнило жгучую боль того момента, когда он в попытке убежать от Рэм потерял правую ногу. Дотронувшись до раны, он инстинктивно осознал, что это была та же самая магия ветра. «Дыра в моем горле. Тоже Юрук дело? Значит, они обе тогда преследовали меня?» Сердце Субару наполнилось отчаянием. В голове снова зазвучал жалобный крик Рам, потерявший младшую сестру. Да, то мгновение, то место ставит для Субару точкой невозврата. Ему не следовало покидать особняк разваля. Даже если не хватило смелости вынести боль, он должен был поговорить с Рамлицем к лицу. Субару упустил эту возможность. Шанс вернуть её дверь упущен безвозвратно. По крайней мере, в этом мире второго шанса уже не будет. Воцарившаяся безмолвие прервал мрачный голос Беатрис. Старшая сестра держалась ради младшей. Младшая жила ради старшей. Одна без другой просто не сможет существовать. Она провела рукой по своим пышным волосам и, не глядя на Субару, продолжила. Теперь, когда одна из них мертва, другая никогда не будет прежней. И вряд ли разваль закроет на это глаза мниться мне. Субару показалось, что Беатрис что-то не договаривает. Что-то очень-очень важное. «В каком смысле? Тебе что-то известно?» Спросил он, потянувшись к ней. Но Беатрис ловко ухватила его за рукав и, подставив ногу, повалила на землю. Субару шокировал то, как проворно девчонка уложила его на лопатки. Бетти же невозмутимо отбросила волосы назад. «Это совсем не твое дело мнить со мне. Ты их совсем не знаешь. Ты провел у нас всего четыре дня, ни разу не высунув носа из комнаты. Старшая сестра не станет тебя слушать мнить мне». Отныне ты обычный человечишка, не имеющий к делу никакого отношения. Я знал их намного дольше, чем ты думаешь, хотел сказать он, но слова застряли в горле. Прошло не четыре дня, а целая дюжина, о чем Беатрис даже не догадывалась. Субару мог бы ответить, что они навечно впечатались в его память, но не успел. Внезапная мысль пронзила его сознание. А удалось ли ему знать сестер по-настоящему? Истинные лица, чувства, их связь друг с другом. Откуда же тогда сделать ощущение утраты и отчаяния, если на самом деле он ничего не узнал за первые три жизни? Было ли это просто страшным сном? Мог ли Субару найти какие-то доводы, чтобы опровергнуть слова Беатрис, не сводящий сейчас с него презрительного взгляда? Или он в самом деле не имел даже ничтожного представления о том, кем были эти две служанки, несмотря на то, что считал их близкими людьми и хотел защитить? Неужели я так ничего и не осознал? И, находясь в неведении, повел себя как полное ничтожество. Отныне ты обычный человечишка, не имеющий к делу никакого отношения. Субару ничего не знал о них. Он упустил все шансы и остался ни с чем. Тьма затопила его глаза, и воспоминания о днях в особняке одно за другим исчезли, трескались, рассыпались осколками и сердце Субару вместе с ними. Он лежал на холодной земле и, прикрыв глаза ладонями, стонал от невероятной беспомощности. Или все это с самого начала было лишь сном? «Неужели все лишь бессмысленная иллюзия?» «Ну и долго ты тут собираешься валяться, пока она не найдет тебя?» Беатрис нетерпеливо схватила его за запястье и потянула изо всех сил, пытаясь поставить на ноги. Прикосновение ее рук неожиданно заставило Субару отбросить мучительные мысли. Не обращая никакого внимания на потуги Беатрис, он торопливо ощупал и даже взвесил ее ладошки в своих руках. «Эй, чего это ты вдруг? Чем тебя так заинтересовали мои ладони?» Эти руки. Я чувствовал подобное прикосновение раньше. Не ты ли это была? Ещё чего. Я бы жалела об этом до конца жизни, мне», сказала Беатрис и, опустив его руки, отвернулась. Субару несколько раз сжал кулаки, припоминая до боли знакомое ощущение нежного тепла. Это случилось в прошлую ночь, когда ему снился кошмарный сон. «Кто-то держал меня за руки». Беатрис с подозрением сдвинула брови. Субару поднял кисти на уровень лица. Одному человеку было бы затруднительно держать спящего за обе руки, даже если бы он легся рядом с ним на постели. Значит, это были... Рам и Рэм! Это были сестры. Видя, как он страдает, они проявили милосердие и попытались хоть немного унять его боль. «Я убью тебя!» Полный ненависти крик звенел его в ушах, словно проклятие. Жестокие слова, безжалостно пронзающие душу. Но вместе с ними звучали и безутешные рыдания старшей сестры. Рам убивалась кровавыми слезами, оплакивая свою отрезанную поживому половину. И какой-то уголок разбитого сердца Субару плакал вместе с ней. Он был из тех людей, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Он не хотел испытывать боль, страдания, отчаяние. Одна лишь мысль о них вызывала желание сбежать подальше. Но какие же глупости приходят в голову? Ему больше не хотелось никуда бежать. Он желал что-то сделать. А ведь мне с таким трудом удалось сохранить собственную жизнь». Субару вспомнил, как, сгорая от стыда, просил Биатри защитить его, благодаря чему и пережил эту ночь. И мысль о событиях первого дня нового круга, наконец-то помогла Субару принять решение. «Да», — сказал он сам себе, — «моя жизнь — это моя жизнь». «В самом деле, что плохого в том, чтобы искать легкие пути?» «Я сам выбираю, как мне жить». Этими словами он отрезал последние пути отступления. Не понимая, что он имеет в виду, Бетрис двинула брови. Но прежде чем он успел сказать ей хоть слово, девочка вдруг обратила насторожный взгляд в сторону леса. «А ты не очень-то спешила!» – произнесла Беатрис с явным сожалением. Сквозь шелест, тревоженный ветром листвы, до ушей Субару донеслись чьи-то шаги. Он обернулся. Прямо перед ним стояла девушка с розовыми волосами. «Наконец-то я нашла тебя! Теперь не уйдешь!» Тихо проговорила Рамсверля сверляя Субару немигающим взглядом. В глазах горела лютая ненависть. От ее обычной опрятности не осталось и следа. Платье было изорвано о ветке деревьев, наколки на голове не было, и растрепанные волосы свисали беспорядочными прядями. Субару знал, что сестры помогали друг другу одеваться и причесываться. Они сами как-то обмолвились об этом. Ему были также известны и некоторые другие их секреты. «Не приближайся!» подслышался голос Беатрис. «Пока наш с ним контракт в силе, я не постесняюсь поднять руку даже на тебя». «Госпожа Беатрис, прошу, уйдите с дороги. Я не буду применять силу против вас». «Забавная шутка мнится мне. Ты что-то сказала про силу, которую ты применишь против меня?» «Госпожа Беатрис, вы, кажется, забыли, что мы не в особняке. Уверены, что хотите защитить его здесь, вдали от запретной библиотеки?» Субару молчал. Он понимал, что в лесу сила Беатрис была ограничена. Тем не менее, она упрямо продолжала исполнять условия контракта и не собиралась отступать. Стоя позади Беатрис, Субару вдруг потянул руку к ее голове и... Пьюм! Ухватив ее за роскошные букли, он изо всех сил оттянул их в разные стороны и отпустил. Букли словно пружинки запрыгали вверх-вниз, и Беатрис замерла на месте от неожиданности. «Ого!» – довольно произнес Субару. «Потрясающе!» «Ты, ты, ты!» Повернувшись к обидчику, Беатрису уставилась на Субару широко распахнутыми глазами. Ее губы дрожали от негодования. «А что я?» Спросил Субару с невинным видом. «Ты что отворишь? Выговорил наконец Бетти. «Нашел время для шуток. Умереть, что ли, хочешь?» «Не говори ерунды. Уж чего-чего, а умирать я точно не хочу. Если уж умирать, то только в самом конце долгой счастливой жизни и только один раз». «Вот так!» Субару похлопал я по плечу и сделал шаг навстречу Рам. Рам приняла боевую стойку и выдохнула сквозь крепко стиснутые зубы. «А ты не трус! Смирился с неизбежным?» «Я бы так не сказал! Скорее принял для себя окончательное решение!» «И?» Нетерпеливо сказала Рам, не понимая, к чему он клонит. В ответ Субару сложил руки перед собой и низко поклонился. «Я виноват перед вами. Из-за своей глупости я доставил вам немало проблем». «Ты... Так значит, это ты что-то сделал с Рэм?» «Нет. К сожалению, мне ничего об этом не известно. Если честно, что я вообще могу знать? Но...» Субару сделал глубокий вдох и продолжил. «Я решил, что пора бы уже во всем разобраться». «Только сейчас?» – бешено закричала Рэм. Наверное, решимость Субару представлялась ей ничем иным, как детским лепетом. «Рэм уже мертва! Ничего не вернешь!» «Пусть ты что-то и знаешь, но что ты теперь можешь сделать?» «Я и не говорю, что могу что-то сделать. Я и раньше ничего не мог. Именно поэтому все так и закончилось. И мне прекрасно известно, что мои слова ничего не стоят». В его речи не было дерзости. В нем звучало одно лишь сожаление. Он ненавидел себя за глупости малодушия. Если бы человек мог умереть от стыда, Субару был бы уже мертв. «Что ты вообще знаешь о нас, Рэм?» «Да, ты права». «Ничего существенного я о вас не знаю, но...» Он прожил с ними бок о бок полторы недели, о чем служанки не догадывались. Рассказывать сейчас об этом Рам было бессмысленно. Однако Субару помнил, эти полторы недели, как они вместе проводили время, над чем смеялись. Не правда, что Субару ничего не знал. Рам и Рэм, он знал их, он точно знал, что они существовали в этом мире. Именно такие Рам и Рэм ему... «Уж вы-то точно этого не знали!» сказал наконец Субару, «О чем ты?» «Да о том, что вы, мне, очень нравились!» Не сдержанная на язык, вечно всем недовольна старшая сестра и младшая с ее циничной иронией и подчеркнутой вежливостью. Именно они оказались виновны в ее смерти, но Субару был благодарен им за те замечательные дни, которые они провели вместе. Больше того, если бы ему выпал шанс вновь прожить с ними это время, он бы не задумываясь согласился. Рам застыла с открытым ртом. И неудивительно, с ее точки зрения сказанное было каким-то бредом. Поэтому действовать нужно было немедля. Встряхнув с себя секундное наваждение, Рам шагнула вперед. Но было уже поздно. За мгновение до этого, как ярость Рам бросил ее в атаку, Субару развернулся спиной и ринулся мимо Беатрис к самому краю обрыва. Раздался пронзительный крик. «Подожди!» Чей это крик Субару не успел сообразить. Его решение было непоколебимо. Но мысли в этот миг смешались в бессвязную кашу, сердце бешено стучало в ушах, ноги словно налились свинцом. Субар мчался навстречу пропасти во весь дух, и все же ему казалось, что он движется как в замедленной съемки, словно мир давал ему еще один шанс обдумать и пересмотреть свое решение. Как глупо, он колеблется даже в этот миг. Субар знал в чем дело, обычный инстинкт самосохранения. Совсем недавно он так и не смог сделать шаг в пропасть, однако теперь с малодушием было покончено. Забыл поблагодарить Беатрис, пронеслось у него в голове. До края обрыва осталось совсем немного, всего несколько шагов. В гору горло Субару поступил истерический смех, но он так и не засмеялся, он не мог смеяться. Внутри он уже был мертв. Будущего не существовало. Жить дальше, словно мертвец, не имея выбора? Нет уж, лучше попытаться сделать хоть что-нибудь. Смерть единственное, что еще осталось в его власти. Только я могу это сделать! Субара толкнулся от края обрыва и взмыл над пропастью, несколько мгновений абсолютной свободы. Ветер ударил в лицо, хлыстнул по глазам. Стук сердца оборвался, а в голове зазвенел зловещий колокол. Если с моей смертью все закончится, то пусть так и будет. Но если, если бы я только смог вернуться, Я убью тебя! Так и знай! кричала она. Если я вернусь, я спасу вас! Обещаю! Заорал он за секунду до того, как его тело с громким хрустом ударилось о земную твердь. Крики, полной ненависти, больше не могли его потревожить. Субару окутала тишина. И было лишь ничто. Сознание повело отсутствующим взором по сторонам. Хотя слово «повело» было не совсем уместно. Сознание не обладает зрением. У него нет рук, нет ног, нет ничего, что можно было бы считать частью тела. Это нечто неопределённое, бестелесное. парящая в абсолютном вакууме. Ничего не понимая в полном неведении, сознание оглянулось кругом. Темно, пустая комната. Представить размеры этой комнаты было невозможно. У нее не было ни стен, ни пола или потолка. Это был мир, погруженный в кромешную тьму, отрицающую любые попытки проникнуть сквозь неё. Внезапно в этом мире вечного мрака появился некий смысл. В комнате прямо перед сознанием возникла тень. Очертания этой тонкой, едва заметной во мраке тени, были размыты. Ее верхнюю часть окутывало облако, скрывая от посторонних глаз. Появление тени в человеческом облике заставило сознание испытать первое, но уже вполне ощутимое желание. Холод немного отступил, когда тень мягко двинулась, словно хотела что-то передать. Что-то зыбкое и неопределённое. Тень будто притягивала и не отпускала. Но ничего не изменилось. все осталось как прежде. Еще, «Еще не готов!», готов – прошептала она, и черный мир внезапно исчез, а вместе с ним исчезла и тень, и сознание. Конец. Постскриптум И снова здравствуйте! На связи Топпей Нагацуки! Хотя некоторым я известен под псевдонимом Кот машинного Цвета. Благодарю вас за то, что вслед за первым томом вы поспешили приобрести и второй. Вряд ли среди вас, уважаемые читатели, нашлись мельчаки, которые решились начать знакомство с этой историей сразу со второго тома. Однако, если же вы именно из таких храблецов, прошу внимательнее посмотреть книжный прилавок, вы наверняка обнаружите там первый том, если нет, требуйте его у работников магазина. Также вы поспособствуете скорейшему распространению всего тиража. Но оставим агрессивный маркетинг. Итак, вышел второй том, но на этом мы не собираем останавливаться, вы же знаете, как пишутся истории с продолжением. В одной книге ставятся вопросы и закручиваются интриги. В другой даются ответы и разрешаются конфликты. Эта история не исключение. Сюжетная линия снова и снова пройдет через эти непременные стадии развития. С каждым новым витком, приближающая нас к финальной сцене, где будут даны ответы на все вопросы. Кстати, первая порция ответов ожидает вас в третьем томе, который выходит уже в следующем месяце. Второй же том изобилует новыми персонажами. Я уверен, что читатели интернет-версии с огромным нетерпением ждали их появления на страницах книги. Особенно популярными оказались сестры служанки а также хранительницы библиотеки. Иллюстрации с новыми героинями, которые создал Оцука сенсей изумительны. Рам, Рэм и Беатрис получились потрясающе милыми, а Раазваль просто фантастически подозрительным персонажем. Оцука сенсей низкий вам поклон за это. Чем же закончатся события в особняке, вы уже скоро узнаете из следующего тома. А теперь я немного расскажу о предыстории создания этой книги. Лично мне всегда нравились сюжеты, в которых молодые ребята, не наделенные ни особым социальным статусом, ни огромной физической силой, преодолевают невероятные трудности ради спасения девчонок. Именно поэтому мой главный герой представляет собой обычного безбашного мальчишку, не обремененного ни силой, ни знаниями, ни навыками. Когда я придумал такого, казалось бы, совершенно бесполезного персонажа, мне все же захотелось наделить его каким-то особенным умением. Таким, чтобы я в результате мог сказать сам себе «Вот, это то, что нужно». Так и родился герой, обладающий способностью под названием «Посмертное возвращение» и среброволосая героиня, недосягаемая и пленительная богиня, которая становится для Субару смыслом жизни. Основы сюжета были разработаны во время посиделок в одном из ресторанов со старым приятелем, с которым мы знакомы уже десять лет. Теперь я могу с уверенностью утверждать, обсуждение безумных идей с друзьями за столиком в семейном ресторане до глубокой ночи является ключом к успешному творчеству. Кажется, для такого небольшого послесловия шуток уже более чем достаточно. Приступим к благодарностям. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо своему редактору господина Икимото. Нам пришлось изрядно попотеть на вторым и третьим томами. Но главное, у нас все получилось. Мы большие молодцы. Далее хочется поблагодарить господина Оцуку. «Сенсей, это просто немыслимо. Как вам удается настолько быстро создавать новые иллюстрации?» Скорость работы выводит меня на мысль, что в ваших сутках гораздо больше 24 часов. Как бы там ни было, когда я увидел результат, был на седьмом небе от счастья. Огромное вам спасибо. Не могу не упомянуть господина Кусана, который создал для книги превосходное оформление, а также корректоров, сотрудников издательства и работников книжных магазинов. Без вас эта книга не появилась бы на свет. Спасибо. И конечно же я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие читатели. Увидимся в следующем месяце в новом томе Резеро. Тапеи Нагацуки, январь 2014 года, при смерти от стресса перед выходом первого тома. Паки, паки! Нам доверили сделать анонс третьего тома Резеромнице мне. Бэти, как это волнующе! Третий том завершает арку событий в Особняке, верно? Да, наконец-то все разрешится. Не прошло недели с момента появления Субару в Особняке, а он уже успел несколько раз умереть. Главный герой называется, на него даже смотреть больно мне, Хе-хе-хе. Ты действительно переживаешь за него. Бетти, как трогательно. В третьем томе тебе еще удастся проявить свою доброту. Кстати, когда он появится на прилавках? Уже 25 марта мнится мне. И не забывай, что журнал «Комик Элиф» выпускает три специальных номера с приложением резеров. Лия так хороша на обложке январского номера. А на обложках следующих номеров будут наши прелестные близняшки. Субару должно ценить. Как по мне, лучше бы там оказались мы с тобой, Паки. Должно быть, они учитывали мнение читателей, когда решили, кого поместить на обложке. Паки, ты как всегда проницателен и расчетлив мне со мне. В приложении Reservo Visual Complete будет множество рисунков, иллюстраций и обложек, созданных с отсылкой и раскрывающих публике неизвестной стороны персонажей нашей истории. Думаю, на это стоит взглянуть. Умолчать о любопытных фактах в основе тексте и поместив их в приложении. Хитрый ход. Без этого никуда. Мы персонажи делаем все, что можем, здесь внутри истории, а работники издательства снаружи. Во втором томе Субару пришлось несладко. Интересно, удастся ли ему попасть в желанное будущее? Третий том резеро жизнь в альтернативном мире с нуля» увидит свет 25 марта, мнится мне. Он поклялся, что всех спасёт, но получится ли у него? Будем держать кулаки. Паки, ты такой мастер создавать интригу. Ах, какая у тебя мягкая шёрстка. Я тебя обожаю. Конец.